«Суббота. 4 часа пятьдесят минут». «Ну что встали?» — рявкнул Берр Доули. «Закройте эту чертову дверь!» «Может, стоит вернуть его?» — спросил один моряк. «Камиду нельзя оставлять одного!» — закричала Скалли, беспомощно оглядываясь по сторонам. «Он же погибнет!» Все заволновались, а Доули недовольно пробурчал. «Начнем с того, что его никто не выгонял. Мы не можем себе позволить посылать людей спасать каждого идиота, которому взбредет в голову прогуляться в шторм. Тем более, что у нас отключилось питание. А часики все тикают. Второй возможности у нас не будет. Вы что, не понимаете, что сейчас главное?» Два судовых механика налегли на тяжелую дверь и, с трудом справившись с ветром, наконец закрыли. В полутемном бункере стало тихо, как в могиле. Мириэл Бремен стояла, опершись на пульт и смотрела на дверь, за которой скрылся Камида. Малдор удивился. Он думал, она начнет спорить и настаивать на том, чтобы вернуть своего друга, Но она не проронила ни слова, вероятно, смирившись с его участью и страшась своей собственной. «Он сам этого хотел», — не сразу пробормотала она. Зажгли еще один аварийный фонарь, и по бункеру заплясал неровный свет. Техники пытались наладить оборудование и запустить резервный генератор. «А вдруг приборы на плоту с Брайт Энвил тоже не работают?» — спросил Виктор о жильве, часто моргая от яркого света фонаря. «Что, если и там питание отказало?» Ведь электромагнитный импульс таким же успехом мог навредить и там. — Мы не знаем наверняка, был электромагнитный импульс или нет, — вмешалась Скалли. — У боеголовки автономная система питания, — напомнил Доули. — Ей ничего не страшно. Ни ураган, ни другие стихийные бедствия. Уже если она выдержала нежное обращение моряков, ей теперь и все нипочем. — Брайт Энвилл — крепкий орешек. Он покосился на Виктора. — Если не веришь, пойди прогуляйся и убедись сам. «Нет, Бар, лучше как-нибудь в другой раз», — отшутился о Жильве и срочно чем-то занялся. По выражению лица его бородатого шефа, Малдер догадался, что Виктор затронул больную тему. Доули решил отыграться на Мирил. Он подошел к ней вплотную и заорал так, что изо рта полетела слюна. Она чуть отстранилась, но не отступила ни на шаг. «Это ты, Мирил, во всем виновата! Когда ты приехала на Энику, я тебе искренне обрадовался, а ты явилась, чтобы нам навредить! Это ты испортила генераторы!» Говори, как тебе удалось вырубить питание? Ты с самого начала решила загубить проект. Я-то думал, ты по старой памяти захочешь посмотреть испытания. А ты все испортила. Что ты сделала? А Эмил Грегори тоже твоя работа, да? Ничего я не делала, спокойно ответила она. Вернее, сделала слишком мало. Ну да ладно. Испытания Брайт Энвилл не состоятся. Ни сегодня, ни потом. Но это не моя заслуга. Вот как? «Похвальная скромность!» Доули ткнул в нее пальцем. «Быстро говори, что ты сделала! Нам нужно срочно подключить диагностику!» Спроси у агента Малдера. Он уже сообразил, что к чему. Малдор подивился, как она, бывший ученый-ядерщик, так легко согласилась с его неправдоподобным объяснением событий. «Не хочешь ли ты сказать, что к этому делу приложил ручку и он? Вряд ли. У него бы извилин не хватило!» Доули презрительно поморщился и отошел. Мне больше не о чем с тобой разговаривать. Вот так! Хорошо, что Эмил этого не видит. Последнее замечание явно задела мирил Она вся как-то обмякла, словно стала меньше ростом. «Все мы погибнем», — тихо сказала она. «В сгорим в очистительном огне. Нас смоет волна праведного гнева жертв Эники. Далласа больше нет, теперь подходит и наш черед». Малдер подошел к ней поближе. «Так вы знали? Вы знали, что будет так?» Она кивнула. «Райан сказал мне, но я, откровенно говоря...» Она горько усмехнулась. «Я ему и верила, и не верила. В его пророчество трудно не верить, но они показались мне такими невероятными, что я решила поехать с ним и посмотреть, может, я сумею сорвать испытания более реальным способом». «А теперь ясно. Все именно так, как он и говорил». Она тяжело вздохнула. «Во всяком случае, с Брайт Энвилл будет покончено, так или иначе. Все оборудование будет уничтожено» да и специалисты тоже. После такой трагедии вряд ли кому придет в голову возобновлять проект. Мирил прикрыла глаза и по ее телу пробежала судорога. «Я всегда знала, что наступит час, когда мне придется проверить свои убеждения на прочность. Одно дело вступить в общество, распространять буклеты и ходить с плакатами. Когда тебя с митинга забирают в полицию, это уже похуже. Многие не могут преодолеть этот барьер». Она покосилась на скале и та отвела глаза. Но дальше на пути возникают другие барьеры, куда более трудные. Я только что преодолела еще один. Раскрыв глаза, Скалли взглянула на Малдора, а потом на Мирио. «Неужели вы это серьезно? Вы на самом деле думаете, что сюда направляется облако атомных призраков, чтобы сорвать испытание Брайт-Энвилл и отомстить?» Мириал молчала. Скалли недоверчиво покачала головой и повернулась к Малдору. «Да, Скалли», — сказал он, — «именно так все и будет». И если отсюда не выбраться, считай, что мы покойники». Трое рыбаков со счастливого дракона разом вскочили. «Мы не хотим здесь оставаться!» — выкрикнул старший, возбужденно жестикулируя. «Это ловушка! Нужно поскорее выбираться отсюда!» Другой рыбак обратился к Малдору, как будто агент ФБР был здесь главным начальником. «Мы хотим рискнуть! Вдруг да сумеем уплыть на нашей лодке!» «Выходить в море в шторм — чистое безумие!» — заявила Скали. «Куда безопаснее переждать здесь?» Все три рыбака отчаянно затрясли головами. «Нет, здесь оставаться нельзя. Это смерть!» «Скалли, ты сама говорила, что лодка специальной конструкции и может выдержать шторм», — вспомнил Малдер. Мириэл Бремен кивнула. «Верно. Райан позаботился, чтобы мы благополучно сюда добрались. Вот не знаю только, собирался ли он возвращаться. Скорее всего, нет». «Отлично! Выходите в шторм!» — взорвался Бердоуль. «Все убирайтесь! Плевать я на вас хотел! Проваливайте отсюда и побыстрее! Нам работать надо!» У нас есть еще шанс провести испытание. Боеголовка установлена на другом конце острова. И независимо от того, сумеем ли мы подключить диагностику, обратный отсчет продолжается. Малдров взглянул на скале. Он чувствовал, что прав. Здесь скоро начнется нечто страшное. Наверное, тоже чувствовала и Мириал, когда говорил о проверке своих убеждений на прочность. Рыбаки подошли к двери и начали возиться за совом. — Да вы что, спятили! — завопил Доули. Пожалуй, на этот раз Скали с ним согласится, подумал Малдер. Пойдем, Скали, сорвался с места Малдер. Пойдем с нами. Малдер, останься! отчаянно закричала она. Ну, хотя бы помоги нам найти господина Камиду, попросил он и заметил, что она начала колебаться. Дверь наконец открыли, и в бункер ворвался ураган. Вой ветра звучал как-то по-новому, теперь он напоминал человеческую речь. В нем слышался то скорбный стон, то гневный шепот. Все ближе и ближе. У Малдора мороз побежал по коже, и он понял, что скали тоже заметила эту странную перемену. Малдор встал у порога рядом с рыбаками. Ветер едва не валил их с ног. Он выглянул наружу. Зловещие черные тучи нависли над островком. Он видел, на них надвигается не только глаз бури, но что-то куда более страшное. «Господи помилуй!» — пробормотал он. Скали все колебалось, и Малдор силком потащил ее к порогу, чтобы она выглянула наружу. Она упиралась и упрямо бубнила, этого не может быть, пока не посмотрела на небо, и больше не возражала.